Глава тридцать четвёртая. Рамул. Возмущается, даже не взглянув на телефон. «Не буду я звонить с твоего номера. Мой. Так он всё это время был у тебя?» Тигр оставил его у ворот, чтобы ты в полицию не позвонила. «Всё-таки я уважаемый человек. Кто мне потом своих детей доверит, если на меня уголовное дело заведут о похищении женщины?» Я шутил. Жанна это понимала. Я всё ещё могу это сделать, забирая трубку, пригрозила мне Колючка. Включила экран, стала что-то проверять. Жанна до сих пор была под впечатлением от того, что я вернул ей телефон. Я не просил Тигра его забирать, это была инициатива друга. Зная Колючку и её взрывной характер, он решил перестраховаться. Я был уверен в полицию, она меня не сдаст. С её бабушкой мы о многом успели поговорить. Конечно же, главной темой была Жанна. Старушка сразу поняла, что я никакой не волонтёр, а ухажёр. Устроила мне настоящий допрос, после которого прониклась ко мне искренней симпатией, поделилась своими переживаниями и очень многое рассказала о Жанне. На самом деле, я обо всём догадывался. Старушка лишь подтвердила мои предположения. Внутри Жанна очень ранима, а её кусачесть всего лишь защитная маска. Хотя, если будут обижать любимых, она может и войну объявить. «Жанна гласная, с какой стороны не посмотри. Я теряю от неё голову и буду последним идиотом, если сейчас отступлю. Мне никогда и ни с кем не было так хорошо, как с колючкой, но я знаю, что может быть в разы лучше, когда она станет моей. Полностью моей. Жанну я не уступлю. Мне понадобилось немало времени, чтобы понять свои чувства. Жанна не мимолетное увлечение, и секс не развеет на вождение, как я думал раньше». Она проникла в самое нутро, поселилась в сердце, свернувшись там словно котёнок, и греет мою душу, заставляет сердце биться по-новому. Мои мысли постоянно возвращаются к Калючке. Мне хочется знать о ней всё: где она, что делает, что ест. Не для того, чтобы контролировать, а потому что не хочется упустить ни одного важного момента. Калючка будет верной женой. Она поэтому от меня и бегает, что сомневается. Мой образ жизни, количество женщин в прошлой жизни не делает меня завидным женихом в её глазах. Не просто будет отбелить свою репутацию, но я настроен серьёзно. Понял, что мне не нужно разнообразие, механический секс, который тупо помогает лишь снять напряжение. Измен в отношениях не будет. Мне нужна одна женщина, Колючка, я это твёрдо знаю. Теперь я представляю, что произошло с тигром, шахом, бесом в твоей жизни. Да, определённого момента может быть сколько угодно партнёрш, но любимая женщина только одна. Вопрос в том, когда она появится. Если ты любишь, тебе не интересны другие. Пахнет вкусно, потянуло она носом. Я пойду, позвоню отцу. Ни звука, скорчило строгое лицо. Передавай тестю приветы. Не получается её не дразнить. Тестю, притворно улыбаясь. Ты не говорил, что жена Собираясь в этом году, серьёзно отвечаю. 2 месяца осталось Рамулов, а у тебя ещё девушки нет. Довольно такая. К концу выходных, надеюсь, появится, а потом я похищу её ещё раз, и она согласится стать моей женой. Подмигиваю. Будешь действовать такими методами, останешься холостяком. Жанна грозит пальцем. Тогда я подключу тяжёлую артиллерию. Поеду в деревню к твоей бабушке, довольно улыбаясь. Мы просто флиртуем, подкалываем друг друга. Нам комфортно. Я вижу, что Жанна полностью расслабилась в моей компании. Я не хотел, чтобы она чувствовала себя зажатой, скованной, несчастной, подавленной, словно настоящая пленница. Как не стыдно пользоваться доверчивостью старушки. Она ведь не знает, что ты бабник. Вроде продолжает шутить, но в этих шутках проскальзывает реальная проблема, из-за которой Колючка так осторожна. Пришло время серьёзно поговорить. Жан, я не буду оправдываться за своё прошлое. Я жил так, потому что не имел привязанности ни к одной женщине, не испытывал глубоких чувств. Оставил без присмотра мясо на мангале, подошёл вплотную к ней. Ты думаешь, я один такой? Многие мужчины так живут. Но на нас не стоит ставить клеймо. Те, кто не гуляют, либо латентные геи, либо полоуимпотенты, жмоты, ленивы по своей природе или действительно любят своих женщин. Я не утверждаю, что не будет неприятных ситуаций, как тогда в горах. Прошлое иногда может и себе напомнить, но я обещаю, что других женщин в наших отношениях не будет. Всегда найдётся моложе, красивее, и я не верю, что ты устоишь. Глядя мне в глаза, честно выдаёт колючка. Знаешь, я ведь однолюб, серьёзно произношу, а она не скрывает скепсиса на лице. Я не про тех, которые сегодня любят одну, а завтра другую. Зря не веришь, Жанна. Я просто не любил раньше. У меня уже несколько месяцев никого не было, потому что только ты здесь. Указываю на сердце. А в прошлом месяце ты собирался к с Актигеевым с какой-то новой девушкой. С ней тоже ничего не было. Жанна. Наверное, лучше было бы прикусить язык, но молчать у меня не получается. А рамол красиво говорит, слова проникают в сердце, и так хочется верить, но червячок сомнения будет продолжать грызть, если во всём не разобраться. Если я говорю, что не было ни с кем, значит, не было. Жан, я не пацан, чтобы лгать и изворачиваться. Нет в моей жизни никого, кроме тебя. И вроде твёрдо произносит слова, смотрит в глаза, а всё равно не рассеиваются до конца сомнения. И всё, больше ни слова. Кто эта девушка, куда она делась? Нам ведь девочкам нужно всё подробно и детально рассказать. Но замат не тот мужчина, который будет вдаваться в подробности. Не стоит и ждать. Папа убил всю веру в мужчин. Но бабушка права. Так не может продолжаться всю жизнь. Пора менять свою судьбу. А то останусь старой девой с кучей кошек на старости лет. Нет, определённо мужчина и дети лучше. Можно будет ещё и собаку завести. Что-то меня понесло. Мы всё это время молчим. Рамол ждёт, когда я что-нибудь добавлю к его ответу. Дать нам шанс поверить, закрыть глаза и сделать шаг. Не веришь? Первым прерывает молчание. Не знаю, честно отвечаю, не считая нужным скрывать свои сомнения. Ладно, позвони отцу, потом я тебя накормлю, и мы вернёмся к этому разговору. Кто-то решил ни при каких обстоятельствах не сдаваться. Думаешь, путь к моему сердцу лежит через желудок? Я это точно знаю. Думаешь, почему я столько мяса привёз? Я стала смеяться. На аппетит я в горах не жаловалась, а больше ему негде было наблюдать за тем, сколько я ем. Если оно сгорит, кевнула на мангал. Тебе ничем будет меня задобривать. Рамул вернулся к шашлыку, а я вошла в дом, чтобы позвонить отцу. Сначала нашла пульт от телевизора, включила музыкальный канал и прибавила громкость, чтобы он поверил, будто мы тут с друзьями веселимся. Можно было звонить из любой точки дома, папа сразу поймёт, что это не бабушкин старый домишко, а элитное жильё с дорогостоящим ремонтом. Вышла во двор, включила видеосвязь. Здесь было не понять, откуда звучит музыка. "Жанна, ты где?" спросил папа, как только появился на экране. Я же тебе говорила, с друзьями за город выехали. Показала дом и облагороженную территорию. А друзья где? На заднем дворе. Уже недовольно воговариваю. Не нравится мне допрос. Я бы хотела с ними поздорова. Папа, не начинай, обрываю родителя. Про себя добавила, что проверки нужно устраивать не мне, а ему. Мне не 14, чтобы ты меня контролировал и проверял. Если бы я хотела наделать глупостей, Ты бы уже стала дедом или, возможно, вытаскивал меня из притонов. Жанна, что ты такое говоришь? Он повёлся и немного испугался. Папа, смирись, я уже выросла, не скрывая своего раздражения. Ты хотел убедиться, что я с друзьями. Убедился? Теперь я вернусь к ним. Передавай приветы Оле и целуй Карапузов. Пока. Завтра позвоню. Папа хлопал глазами, а я улыбалась, махнула пару раз рукой и выключила экран. У меня тут серьёзный важный разговор. Рамулов меня чуть ли не в любви признался, а я бегаю с папой, объясняюсь. Передо мной стоит непростая задача: нужно согласиться с нём встречаться, но так, чтобы он не подумал, что я ему легко досталась. Возвращаюсь на террасу. Рамулов у Мангала меня не замечает. В голову приходит дурацкая мысль: у нас бы получились красивые дети. О чём это я? В ближайшие лет 5 детей я заводить точно не собираюсь. Мне мелки хватает, хотя бабушка бы обрадовалась. Нет, нет и нет. Пахнет обалденно. Если они такие же и на вкус, соглашусь остаться тут до завтра. Они настолько вкусные, что ты останешься до послезавтра. Мы пикируемся словами, пока готовится мясо. Я накрываю небольшой столик на террасе: огурцы, помидоры, зелень, хлеб, какие-то ароматные приправы в небольших баночках. На улице быстро темнеет. Рамол зажёг фонари, которые освещают двор, в мангале горят дрова, весело потрескивая. Мы умяли почти всё мясо, оно действительно было очень вкусным. Вставать не хочется, но с каждой минутой на улице всё холоднее. Мы не сговариваясь поднимаемся и убираем со стола. Устали пикироваться, теперь просто наблюдаем, ловим взгляды друг друга. Мне неловко, потому что близится ночь. Рамол хотел поговорить, от моего ответа Зависит, где он будет спать.